«И нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег, и, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул». За всю историю служения Иисуса Христа на земле мы нигде не встречаемся с чем-либо подобным. Только два раза в моменты большой ревности его святое поведение принимало такой строгий и категоричный характер, и происходило это всегда во время посещения Иерусалимского храма. Интересно знать, что именно хотел показать Иисус поданным примером своим многочисленным последователям. Согласитесь, его поведение на территории храма сильно отличалось от обычного поведения на территории, принадлежащей всему миру. Не говорит ли этот поступок нам о том, что, будь это Иерусалимский храм, поместная церковь или же внутренний храм всякого Божьего Дитя, они должны быть во всякое время в чистом и надлежащем состоянии? Когда говорят, что здания, сосуды или же душа посвящены Богу, это значит, что с этого момента они уже не свои, и там господствует Тот, Кому они посвящены. И, конечно же, в нашем обычном человеческом представлении по-другому и быть не может. Но вот там, в далекой Иудее, в то далекое мессианское время, такое случилось. И на месте, над которым было наречено имя Бога Всевышнего, стал распоряжаться совсем другой хозяин. Поэтому-то и пришлось нашему Господу, прежде чем войти в свой храм, очистить помещение Его от незваного гостя. Давайте также заметим для себя, что Иисус Христос очищает храм от абсолютно всех новшеств, изобретенных миром, несмотря на то, что многие из них в то время были оправданы человеческими рассуждениями. И хотя эта оздоровительная процедура очень многим из начальствующих там людей не понравилась, Он никак не реагировал на их незаконно воздвигнутые протесты. Ведь здесь была территория Его Небесного Отца, И он устанавливал там свои надлежащие законы. В Псалме 68 в 10 стихе пророчески было предсказано об этом так, «Ибо ревность по доме Твоем снидает меня, и злословия злословящих Тебя падают на меня». Мы хорошо помним из истории, как этот храм частенько оставался в разорении и запустении за грехи израильского народа, и как каждый раз после раскаяния и пробуждения Озаренные Святым Духом праведники старались навести в нем подобающий порядок. Всегда свое приближение к Богу раскаявшийся народ начинал именно с очищения храма, вынося своими руками все скверное и нечистое вон из Него. Именно отсюда, с очищения и омовения сосудов, посвященных Господу, начинался путь к Богу. Да иначе и быть не могло, ведь грех и нечистота являются тем самым фактором, который разъединяет человека с Богом. Во второй книге Паралипоминон, 29-й главе, мы читаем, «И вошли священники внутрь Дома Господня для очищения, и вынесли все нечистое, что нашли в храме Господнем на двор Дома Господня» а левиты взяли это, чтобы вынести вон к потоку кедрону. Хорошо, когда освящение и очищение принадлежавшей нашему Господу территории совершается простым, доступным нам образом, исходящим от нас самих, как мы об этом только что прочитали. Ну, а если этого не происходит? тогда Господу Богу приходится прибегать к хирургическим вмешательствам самостоятельно и в одностороннем порядке, ибо Господь Бог наш, Бог-ревнитель, и Он не даст славы Своей никому. Поэтому народу Божьему надлежит всегда хранить себя в чистоте и святости, чтобы во время посещения храма Господом не подвергнуться одной участи с покупающими и продающими. Апостол Павел, очень беспокоясь о подобающем внутрицерковном состоянии, дает напутственный совет, как мы должны хранить себя, чтобы ничего худого с нами не случилось. В первом послании к фессалникицам, в пятой главе он пишет в 23 стихе, «Сам же Бог мира да светит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости» да сохраняться без порока в пришествии Господа нашего Иисуса Христа. Освящение — это процесс, который заканчивается обретением стопроцентной святости. Природа и характер возрожденного свыше христианина обновлены во Христе. Греховные отношения и действия преданы смерти. Это цель освящения, и в этом есть воля Божья. Милость Господня как раз и заключается в том, что Он освящает Свой народ. «Я Господь, — говорит Он, — освящающий вас». Книга Левит, 20 глава, 8 стих. Через освящение мы становимся сопричастниками божественного естества. 2 Петра, 1 глава, 4 стих. Господь освящает не только душу, но и дух и тело, чтобы все было, как сказано в 1 Фессалоникийцам 5 глава, «без порока», Господа нашего Иисуса Христа. Чистота и святость нашего духа, нашей души и нашего тела как раз и являются тем самым стержневым условием, которое обеспечивает возможность непрестанного пребывания Духа Божьего внутри нас. И если мы не храним себя чистыми от скверн мира, не блюдем свой сосуд в святости и чести, мы не созидаем, а разоряем то, что принадлежит самому Богу. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» спрашивает апостол Павел и, продолжая далее, строго предупреждает. «Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят, а этот храм — вы». Первое послание Коринфянам, 3 глава, стихи 16 и 17. Вместо того, чтобы уподобляться Богу в Его нравственных совершенствах, в настоящее время наши христианские церкви, как когда-то Иерусалимский храм, очень сильно, к сожалению, часто захламляются новоявленными изобретениями мира. И не секрет, мало уже кого из нас волнует такое плачевное состояние христианства. Нередко даже с кафедры можно услышать оправдывающее подобное положение дел проповеди. Беря за основу притчу о плевелах, которая записана в 13 главе Евангелия от Матфея, многие служители сегодня превратно учат народ Божий, что пшеница, якобы, и плевелы должны расти вместе. И всякому тому, кто пытается заговорить о чистоте и святости, и о том, что в рядах народа Божьего нет места плевелам, они с первосвященнической важностью говорят, «А ты каким знаменем докажешь нам, что имеешь право так поступать?» Мне бы очень хотелось, чтобы среди нас, верующих, не было подобных суждений. Ведь, объясняя значение этой притчи, Иисус ясно сказал, что поле есть мир. Да, действительно, ходя по полю мира сего, Иисус Христос не выдергивал плевел, оставляя все до Дня Великой Жатвы. Но, приходя в дом отца своего, он сразу же наводил там надлежащий порядок. Ведь над посвященной ему территорией единственный самодержец он, а не сатана, князь мира сего. Ну, вы, плотским христианам, как и фарисеям в то далекое от нас время, сложны и непонятны эти слова. Именно потому, как и пишет об этом апостол Петр, время начатся суду с Дома Божия». Если же прежде с нас начнется, то какой конец непокоряющимся Евангелию Божью? И если праведник едва спасается, то нечестивый и грешный где явится?» Первое послание Петра, 4 глава, стихи 17 и 18.